8. Первым свой вклад в короткие и длинные истории должен был внести Гомер Типпет, официальный летописец Мускаунти, знавший легенду о проклятии Димсдейла. Этот удалившийся на покой преподаватель, даже сейчас, приближаясь к столетнему юбилею, продолжал вести анналы местной истории. Уникальная память делала его настоящим сокровищем. Он мог забыть, где оставил свои очки и что ел на завтрак. Но события и персонажи далекого прошлого при необходимости мгновенно воскресали в его памяти. Он жил в деревне пенсионеров с милой 85-летней женой, в обязанности которой входило находить его очки, кормить его и водить автомобиль в хорошую погоду. А зимой они с нетерпением ждали гостей. «Ну, как отметили праздники?» – поприветствовав их, спросил Киллер, «Что принес вам Санта? Может, прислал еще книг?» Жилище стариков было заполнено книгами и памятными вещами. Рода изящным жестом коснулась мочек своих ушей. Гомер подарил мне эти гранатовые серьги, а они из его коллекции фамильных драгоценностей. Ее супруг, костлявая фигура, уютно устроившаяся в гнезде из подушек, кивком указал на темно-бордовую шаль, в которую был закутан. А Рода подарила мне вот это. Мрачноватый, да, цвет? Из-за него я чувствую себя полным стариком». «Да, я связала ее», — с гордостью объявила старая леди. «А он уже забыл, что сам выбирал цвет. Не налей тебе бутылку горячей воды, дорогой». Пока ее не было в комнате, Криллер заметил. «Какая обаятельная женщина, Гомер! Вам с ней повезло!» «Рода преследовала меня двадцать пять лет, прежде чем окрутила, поэтому я бы сказал, что ей повезло со мной больше». «А какие новости в городе?» Они обсуждали убийство Уилларда Кармайкла и арест Ленни Инчпота, когда вернулась рода, завернутая в полотенце бутылкой. «Ужасные вещи творятся в наши дни», – посетовала она, сокрушенно покачав головой. «Куда катится этот мир?» «Ужасные вещи случались всегда и повсюду», – возразил ее муж с философским спокойствием человека, прожившего долгий век. «Такие, как проклятие Димсдейла», – подсказал Квиллер, включая магнитофон. «Что это за история?» Она произошла около ста лет назад, когда работы на шахтах шли полным ходом, и наш округ считался богатейшим в штате. История, заметьте, не длинная, это верно, но и не короткая также. Так начинайте, Гомер, я не буду перебивать вас вопросами. Рассказывайте все, как вам хочется. Рассказ старика, прерываемый только за тем, чтобы жена подала ему стакан воды, позднее был переписан в следующем виде. Работал на шахте Димсдейл один человек по имени Роубок Магли. Здоровяк лет 50. У него была жена и трое сыновей, и жили они в домике, построенном специально для шахтеров. Вы же понимаете, что не все владельцы шахт пили кровь из горняков. Дела у Сета Дымсдейла шли отлично, но никто не назвал бы его кровососом. Он следил за тем, чтобы у каждой семьи было приличное жилье и огород, давал шахтерам семена для посадки. Кроме того, в поселке, выросшем вокруг копий, жил врач, который бесплатно лечил семьи шахтеров. Роубок усердно трудился, и его мальчики пришли работать в шахту, как только закончили восьмой класс. Бетти Магли тоже крутилась от Зари до Зари Хлопача по дому, но при этом она как-то умудрялась оставаться привлекательной. Внезапно Роубок заболел и умер. Он жаловался на боли в животе и вот однажды пришел с работы домой, поужинал и упал замертво. Такого рода вещи случались в те дни, и люди принимали их как не, нечто неизбежное. Мужчины гибли в шахтах от рудничного газа и взрывов или просто приходили домой и падали замертво. Никого тогда не привлекали к суду за преступную халатность или несоблюдение техники безопасности. В свидетельстве о смерти, выданном доктором Пенфилдом, было сказано, умер от остановки сердца. Сэп Дизм Динсдейл выплатил миссис Магли щедрую сумму по страховому полису, которую он выправлял для своих работников, и вдова была благодарна. Она сама чувствовала недомогание, и, лечивший шахтеров-врач, пребывал в растерянности, не зная, что и думать. Но вот примерно через месяц ее старший сын Роберт умирает в шахте от остановки дыхания, согласно свидетельству о смерти. А вскоре после того и средний сын Амос отходит мирной при таких же обстоятельствах. Жены шахтеров столпились в доме Бетти Магли, стараясь утешить несчастную, а мужчины начали проявлять беспокойство. Они стали жаловаться на дурной воздух. И однажды в воскресенье пришли большой гурьбой к конторе рудника, крича и размахивая кирками и лопатами. Сет Димсдейл делал все, что мог, чтобы работа под землей была безопасной, ну, насколько позволяли тогда технологии того времени. Поэтому он решил провести частное расследование. Он выяснил, что и Роберт, и Амос испустили дух после того, как съели захваченные на обед пироги. Робок перед смертью тоже съел большой пирог у себя на кухне. Люди переполошились. «Протухшее мясо!» — говорили они все. Пироги с начинкой из мяса и картошки были основной едой шахтерских семей. Затем странная вещь приключилась с Альфредом, младшим сыном. Работая под землей, он поделился своим пирогом с приятелем, чей завтрак выпал из кармана, когда тот спускался по лестнице. Вскоре оба парня стали жаловаться на рельс в желудке, тошно, тошноту, а не менее рук и ног в свисток, шахтеры известили тех, кто оставался наверху, что требуется немедленная помощь, и обоих парней вытащили наверх в корзине в хитроумном спасательном устройстве. Когда весть об этом дошла до Сета Димсдейла, он известил окружного прокурора Пикоксе, и суд постановил эксгумировать тела Робока, Робертса и Амоса. Их внутренние органы отослали в столицу штата на экспертизу, И обнаружилось, что все трое получили смертельные дозы мышьяка. Полиция стала допрашивать миссис Магли. Соседи начали перешептываться. Неужели Бетти отравила всю семью? Да где же она раздобыла отраву? Мышьяк не был такой уж редкостью. Его применяли против вредителей в садах и огородах, хотя народ побаивался им пользоваться. Потом соседи припомнили странную болезнь миссис Магли, которую никак не мог распознать доктор. Он навещал ее почти каждый день. Когда доктора Пенфилда арестовали, шахтерский поселок пришел в возбуждение. Доктор был красивым, фронтоватым мужчиной. Роскошные усы, сшитые на заказ костюмы, котелок. Он жил в большом доме и в числе первых обзавелся автомобилем. Его жену недолюбливали за высокомерную холодность, Но доктор Пентвуд зарекомендовал себе как хороший врач, и все им восхищались. Однако оказалось, что доктор влез в долги из-за дома и автомобиля, а его визиты к хорошенькой Бетти Магли были скорее личного, чем профессионального свойства. Он первым предстал перед судом. Миссис Магли ждала своей очереди в тюрьме. Шахтеры, убежденные в честности доктора, встали на его защиту, так что возникли сложности с отбором беспристрастных присяжных. Такого длинного судебного разбирательства, ошло оно два года, еще не случалось в местной истории, и когда оно закончилось, округ был просто сражен. На суде открылась неприглядная история, замешанная на алчности и похоти. У доктора, по его же словам, имелся запас мышьяка для медицинских целей, а причина передозировки могла стать вполне Простительная оплошность. Миссис Магли пекла отравленные пироги и получала по страховке деньги, которыми делилась с доктором. Его признали виновным в трех убийствах и приговорили к пожизненному заключению. Миссис Магли так и не осудили, поскольку округ не мог позволить себе расходов на второе разбирательство. Мировые судьи сказали, что игра не стоит свеч. Такая в те времена ходила поговорка. «Будет лучше, если она попросту тихо исчезнет из города». Так она и сделала, скрывшись вместе с младшим сыном. Сет Димсдейл отправился в Агаю и больше о нем ничего не слышали. Закрылась и шахта Димсдейл. Весь городок пришел в запустение и стерся с лица земли. Вот с тех пор и говорят о проклятии Димсдейла. Когда Гомер закончил свою повесть, Квиллер выключил магнитофон и воскликнул. «Потрясающая история! Сохранились ли какие-то газетные статьи о ней или официальные документы?» «Вообще говоря, наш пикавский пустячок никогда не печатал плохих новостей, но в других газетах штата появились публикации», – ответил старик. «Эти газеты хранятся в архиве публичной библиотеки». В виде микрофильмов, благодаря фонду К. кивнув головой и улыбнувшись, ставил рода. «Была и стенограмма того судебного разбирательства. Да несколько лет назад в здании суда случился пожар, и я не знаю, уцелели ли папки с делом Пенфилда. В основном эту историю передают из уст в уста». Мои родственники все еще вспоминают ее, порой спорят до хрипоты о том, справедлив ли был приговор. Так что не советую Квилл возражать парню, чей дедушка рассказывал, что доктор был невиновен. Драматическое повествование истощило силы старика. Жена сказала, что ему пора вздремнуть. Квиллер поблагодарил за прекрасно рассказанную историю и на прощание пожал руку Роди. По дороге домой он проезжал мимо преступления. Город признак Димсдейл. Единственным зримым ориентиром служила ветхая закусочная, окруженная дикими зарослями, которые скрыли от глаз каменные фундаменты шахтерских домов. Дальше среди деревьев винился ряд проржавивших трейлеров, где некогда жили незаконные поселенцы, скватеры и боковая дорога, что вела к высокой изгороди из сетки, окружавшей заброшенный рудник. Вывеска гласила «Опасно, не подходить». А бронзовая табличка, установленная историческим обществом, сообщала «Рудник!» Димсдейл, 1872-1907 25 января Квеллер позвонил в библиотеку. Ожидая, пока его соединят заведующие, он представил, как Поле выседает в стеклянной кабинке на трисолях, будто некий просвещенный монарх, взирая сверху на библиотекарей, их добровольных помощников и читателей, которые никогда-никогда не приходят с училища книги, грязной обуви с едой, напитками или того еще, гляди, с радиоприемниками. Полли Дункан у телефона приветливо сказала она. А какое сегодня число? спросил он, уверенный, что она узнает его голос. 25 января? Сегодня какой-то знаменательный день? День рождения Роберта Бернса. Вечером будет праздник. Настал решающий момент. Шотландский вечер с ликованием воскликнула она. Ты наконец-таки облачишься в свой килт? Я хочу посмотреть на тебя перед уходом. «А на какое время назначен ужин?» Квиллер немножечко подумал, а потом ответил. «Я собираюсь выйти из дома в 18.30», — с внутренней дрожью признался он. Поли пообещала, что заскочит к нему по пути с работы и укрепит его мужество. В распоряжении Квиллера имелось еще два часа, чтобы нарядиться для шотландского вечера, который устраивали в охотничьем домике. Он пораньше накормил котов, а затем, удалившись свою спальню, закрыл за собой дверь и остался один на один с экзотическим нарядом. Юбка в крупную складку, споран, блестящие наконечники для подвязок, шотландская шапочка и туб. Брюс Скотт, владелец магазина мужской одежды, уверял, что вечер будет неофициальным, никаких курток, а принц Чарли, никаких споронов и пледов с бахромой, перекинутых через плечо и закрепленных фибулой типа яйца пашот. Брюс продал ему кожаный спорон и подходящую пару грубых башмаков, а в придачу включил справочный буклет. Главная трудность, если верить автору буклета, состояла в том, чтобы проникнуться чувством гордости и с достоинством носить традиционный наряд шотландских горцев. В конце концов, мать Квилера принадлежала к роду Маккинтошей, и он смотрел фильм, где отчаянные храбрецы в килтах ломко, э, ловко орудовали плеч, мечами. Утвердившись в похвальном намерении не посрамить предков, Квиллер запахнул на себе то, что в словаре определялось, как вид короткой юбки в складку. Его килт был сшит на заказ из восьми ярдов тонкой шерстяной шотландки, в рисунке которой преобладал красный цвет клана Маккинтошей. К нему следовало надеть белый свитер с высоким воротом и темно-зеленый бутылочного цвета твидовый жакет, а также зеленые гольфы и красные наконечники. «Не перепутай с фибулами», – предупредил Брюс. Наконечники полагалось прицеплять на подвязки, поддерживающие гольфы. Крушечная деталь, но владелец магазина, заодно с автором буклета, считал ее жизненно важной. Юбка должна доходить до верха коленной чашечки и не может быть ни на дюйм длиннее. Кожаный спор он подвешивается на кожаном ремне. Затем очередь дошла до шотландского головного убора. Бутылочно-зеленый балморал, круглый плоский берет традиция предписывала слегка сдвигать на лоб, так, чтобы тулья ухорски свисала вправо. У левого виска прикреплена была ленточная кокарда, на макушке помпон, и две ленты спускались на спину. Согласно буклету их завязывали узлом, либо бантом, или оставляли как есть. Квиллер попросту отрезал их, надеясь, что никто этого не заметит. Изучив свое отражение в напольном зеркале, Квиллер подумал, неплохо, совсем неплохо. Между тем сиянцы сидели в коридоре, ворчанием выражая недовольство по поводу закрытой двери. Бросив последний взгляд на свое отражение, он резко открыл дверь. Обе кошки подскочили от испуга, решив, что надо спасаться бегством. Столкнулись лбами и стрелой помчались вниз по лестнице, распушив хвосты в вскоре поле, пришла в полный восторг. Квил! воскликнула она, всплеснув руками, ты великолепно смотришься. Такой щеглеватый, такой мужественный, но я очень надеюсь, милый, что ты не подхватишь простуду своими непристойно голыми коленками. Я не успею, успокоил он. Парковка прямо за клубом, а в случае плохой погоды мы нырнем в заднюю дверь. Мне не понадобятся даже сапоги или наушники, только куртка. К тому же Брюс уверяет, что холод коленкам не страшен, если на тебе толстые шерстяные гольфы. Возможно, это правда, а может, он просто умеет заморочить голову покупателю. Ты не поверишь, сколько я заплатил за эти гольфы. Она обошла Квиллера кругом и заметила, что спереди на Килте не складок. Левое поло запахивалось направо. «А почему спереди нет складок?» «Потому что я не собираюсь играть в военном оркестре или участвовать в сражении». Спрашивай что угодно, я вызубрил этот буклет. Мне теперь известны все ответы. «Да? А что это за штуковина у тебя в гольфе?» «Нож». Пишется «дубх», а произносится «туб». При случае я воспользуюсь им, чтобы очистить апельсин или намазать масло. «Ох, Квил, что-то у тебя сегодня игривое настроение. Достаточно ли близко и знакомый, чтобы я позволила себе поинтересоваться? А что ты надел под килт?» «Достаточно, более чем» и я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы не ответить. Ты хочешь выведать у меня так называемую тайну килта, а я не собираюсь стать первым нарушителем многовековой традиции». В центре Пикокса было пустынно, если не считать мужчин в килтах или клетчатых штанах шотландских горцев, нырявших в заднюю дверь охотничьего домика. Миллер предъявил свой нож в и был встречен Венелом Маквеннолом, который приветствовал его как гостя. Я представляю, я представляю тебя членом клуба и, кстати, упомяну о твоих шотландских корнях, заявил он. Как звучало полное имя твоей матери? Анна Макинтош, квиллер. Бит Мак кивнул. Половина моих родственников по женской линии названы в честь леди Амны. Ну ладно, давай спустимся вниз и взглянем на новую выставку. На стенах нижнего выставочного зала висели карты и виды Шотландии, образцы клановых тартанов. Квиллер обнаружил, что в повседневной одежде клана Макинтоши преобладает красный цвет, а охотничье облачение преимущественно зеленое, чтобы меньше бросалось в глаза среди леса. Большинство мужчин пришло в килтах, поэтому Киллер не испытывал никакой неловкости. Гил Макмерчи, лозоискатель, носил тартан клада Бьюкинен. Киллер сказал: Я готов купить твои кинжалы, если они еще не проданы. Нет, не проданы. Макмерчи помедлил и, грустно опустив глаза, добавил. Но один, который я хранил для себя, его украли. Да что ты, когда? Я дал объявление в газеты, чтобы распродать весь свой скарб. Мебель, ложки, поварешки. По дому бродило столько незнакомых людей. Некоторые приходили просто из любопытства. Конечно, я не смог уследить за всеми. Ты сообщил полицию? Само собой. И после того, как задержали сына Луизы, зашел в участок посмотреть, не обнаружился ли случаем в его шкафчике и мой кинжал. Но его там не было. Обидно, — заметил Квиллер, — что стащили именно тот кинжал, что подарила тебе жена. У него была серебряная рукоятка, пояснил Макмерчи, а у остальных латунные. Звуки волынки призывали членов клуба и гостей на верхний этаж столовой, где на стенах были развешаны старинные оружия. Как только все рассели за большими круглыми столами, распахнулись двойные двери, и вошел шеф полиции в килте, красном дуплете, шотландской шапочке с перьями и белых гетрах. Настоящий гигант! Он медленно и важно проходил по комнате, вдохновенно играя мелодию шотландских храбрецов. Пение волынки, покачивание склада килта и гордая осанка волынщика приводили всех в трепет. За броудешествовал барабанщик и семь дюжих молодцов в килтах и белых рубашках, каждый из которых тащил по подносу. На первом подносе красовался праздничный хагис, на остальных шести – бутылки шотландского виски. Волынка, хагис и виски сделали два круга по комнате. Затем бутылки расставили на столы и подняли тост за легендарный пудинг, который уже нарезали и подали. Едаки дружно хохотали, слушая старые анекдоты и шутки про хагис. Неужели ты не знал, что хагис это такое чудное животное, у которого ноги с одного боку короче, чтобы удобнее было бегать по горам. Затем подали ужин, пироги фарфор «Бридис» с начинкой из рубленного мяса, брюху с картофелем и салат «Пит Холлери». Бит Мак сказал Квиллеру, «Я слышал, ты брал интервью у Гила для своей колонки». «Да, но я не могу поопубликовать его, пока не увижу самого захождения. Как, по-твоему, когда в этом году растает снег?» «Ну, не знаю. Может быть, в марте, а может быть, и в апреле». «Все-таки мне думается ближе к апрелю». В 82 снег сошел к 29 марта, но то была чистая случайность. В прошлом году о конце таяния снега официально было объявлено в 3.18 по полудни, 4 апреля. Секретное место было на моем заднем дворе. Каждый год всякая всячина предлагала читателям предсказать точное время исчезновения последнего дюйма снега в секретном месте. Обычно оно располагалось на заднем дворе дома какого-нибудь из гаража. Такой выбор считался почетным, и владелец давал обещание хранить секрет. Мак Венел продолжал, «Чем больше весна вступала в свои права, тем внимательнее я должен был следить за последним снежным пятном. Когда оно стало размером с блюдца, я позвонил в газету, и они прислали репортера, фотографа, нотариуса из муниципалитета и Уэзер-Бегуда. Сгрудившись вокруг пятна, все следили, как оно съеживается, и держали на готове секундомер». Пятно исчезло точно 18 минут четвертого. А что если горячее дыхание наблюдателей приблизило финал? Спросил Квиллер. Ну, не настолько, чтобы это могло иметь значение. Выиграл плотник из Содос Сити, предположивший, что снеготаяние закончится в 4.22 по полудни. Его наградили годовой подпиской на газету и обедом на две персоны в старой мельнице. Распределитель призвал гостей к вниманию. Программа вечера включала чтение стихов Роберта Бёрнса и провозглашение тостов за национальных героев Шотландии. Однако первым делом объявили минуту молчания в память Уилларда Кармайкла, который был связан родством с кланом Стюартов. В качестве поминальной песни Броуди сыграл «Лесные цветы». Затем стал Венел МакВенел и объявил. Сегодня мы чествуем человека, который приехал в Пикакс из центра и привнес в нашу жизнь благие перемены. Благодаря ему стали лучше наши школы, наши газеты, наше здравоохранение, наш аэропорт. Ему мы обязаны тем, что дважды в неделю читаем забавную и познавательную колонку в газете. И если мы гордимся им, то он гордится своей матушкой, которая принадлежала к клану Макинтошей. Поэтому мы с огромной радостью можем добавить еще одно имя к нашему списку замечательных шотландцев – сына Анны Макинтош Квиллер. Квиллер поднялся на возвышение под английские и гэльские приветственные возгласы. Фотограф из Всячины сделал несколько снимков. «Дорогие друзья!» – начал Квиллер. Я давно восхищаюсь шотландцами и их волынками, килтами и их неизменной привязанностью к овсянке. Сотни лет шотландские воины, пастухи и разбойники носили килты и заворачивались в пледы, ночую на болотах. В своих килтах они смело встали грудью против вооруженных мушкетами английских красномурдирников. Прикала дене, грозно размахивали мечами и не боялись возвысить голос против неправды. В Первую мировой шотландские полки в Килтах, ведомые неустрашимыми волынщиками, штурмовали дальние берега. Они с трудом одолевали ледяные воды, проклинали удушливый дым и падали под вражеским огнем, но шли в наступление. Подбадриваемые звуками волынок они выкрикивали воинственные кличи. Немцы называли их «Адскими леди». «Джентльмены, признаюсь, мне было нелегко надеть килт, но вот он, я, в тартане клана Макинтоши, отдаю дань памяти моей матери Анне макинтош Квиллер, которая одна растила беспокойного и непокорного отпрыска. Всеми моими успехами и достижениями я обязан ее влиянию, поддержке и преданности. Ваше уважение я отношу на ее счет и горжусь тем, что оказался среди адских леди». Броуди заиграл традиционную шотландскую застольную «Забыть ли старую любовь». И все собравшиеся встали и спели «За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней! С тобой мы выпьем, старина, за счастье прежних дней!» В конце вечера, пройдя по залу и приняв поздравления, Квиллер сказал Гиллу мак Макмерчи, «Если ты поедешь прямо домой, то я загляну к тебе, чтобы выписать чек». Немного погодя, он уже был на Плезент-стрит. Гил пригласил его в опустевший дом. Квиллер последовал за ним к витринам и едва не наступил на Коди. «Извини, я думал, это черный коврик», — проговорил он. Собака распласталась на полу животом вниз, раскинув в стороны все четыре лапы. «Это ее любимый трюк. собака лягушка Не думаю, что ты смог подыскать для нее новый дом, так ведь? Пока нет. Но я продолжу поиски». Четыре кинжала в ножнах с латунными рукоятками лежали под стеклом возле двух брошей фибул. «А витрина-то у тебя не запирается?» – спросил Квиллер. «Да уж, много лет не запирается. Замок сломан, ключ потерян». Гилл завернул кинжалы и фибулы в газету, пока Квиллер выписывал чек на тысячу долларов. Сиамцы узнали звук его машины, когда он свернул на подъездную дорожку – узнали звук ключа, поворачиваемого в замке. Они уже забыли свой испуг, вызванный видом Квиллера, который вырядился в килт и берет. Их приветствие было благосклонным, но сдержанным. Когда он развернул покупки на кухонном столе, кошки вспрыгнули на столешницу, чтобы исследовать большие круглые камни, украшавшие фибулы, латунные рукоятки кинжалов, отделанные медью ножны. Квиллер вытащил один клинок из ножен, и куков вдруг весь разволновался. Оскались, и прижимая уши, он старательно обнюхивал желобки для стока крови.